Пока разбойники болтались по графскому подземелью, профессор Пыхтелкин с тетей Мотей упорно продолжали обследовать замок в поисках привидений. Но пока ничего не находили. «А может, их и вовсе здесь нет?» — спросила тетя Мотя ученого. «Ходим, ходим. Хоть бы одного несчастного призрака встретили. Одни летучие мыши и пауки попадаются. Здесь не специалист по нечистой силе требуется» а ветеринарная бригада, которая травит клопов и мышей. Недовольно бурчала тётя Мотя. Безобразие какое-то, а не замк с привидениями. Зря так боялся сюда идти. Ничего, всё впереди, — освещая путь фонариком, сказал профессор Пыхтелкин. Они могут просто прятаться от нас в разных тёмных углах. Так как же нам их выманить? — спросила тётя Мотя. «Сейчас мы проведём один научный эксперимент», — улыбнулся неожиданной мысли Семён Семёныч. «Мы выманим привидения». «Что, как зверь на охоте?» — шёпотом спросила тётя Мотя. «А это и есть охота», — ответил профессор. «Охота за привидениями». «Вы говорили, что у вас где-то сахар есть», — спросил учёный. «Может, вы пирожка с капусткой хотите?» Обрадовавшись, что учёный проголодался, спросила тётя Мотя. «Так я сбегаю в спальню, у меня там мешочек с пирожками есть». «Нет, я вовсе не голодный», — отмахнулся профессор. «Мне сахар для научного эксперимента нужен. Мы на него привидения ловить будем» пояснил непонятливой женщине Семён Семёныч. — -а, а, тогда понятно! — кивнула тётя Мотя и достала из кармана несколько кусочков сахара. — Вот, держите, пожалуйста! — протянула Мотя. — Ага, чудненько! — улыбнулся профессор Пыхтелкин. — Положим сахар вот сюда, на этот большой круглый стол. «А теперь спрячемся и погасим фонарик», — тихо проговорил учёный. «Посмотрим, что будет. Привидения они, знаешь, какие прожорливые. А уж от сахара ни за что не откажутся. Я однажды видел, как призрак целый мешок сахара слопал», — рассказал Семён Семёныч. «Ничего себе!» — зашептала в ответ из-под стола, Тетя Мотя. У него сахарная болезнь не началась после этого? Продолжала допытываться Матильда. У кого? Не понял профессор. Да у привидения, которое мешок сахара слопало. Пояснила тетя Мотя. Приведение не болеет никакими болезнями. Успокоил ее Семен Семенович. Ему ничего не страшно. Оно может только... Растаять в воздухе, если в него водой брызнуть или солью бросить. «А им больно не будет в этот момент?» — спросила тётя Мотя. «А то мне их немножко жалко». «Не будет», — успокоил её профессор Пыхтелкин. «Они ничего не чувствуют».